9 Случится ли все согласно даваемым знакам или нет? Пиполярное состояние сознания позволит хранить непоколебимые устремление при всех обстоятельствах. Равнодействующие устремления и его равновесие не будут нарушены ничем. Путь жизни станет путем непреложности. Так устремление будет двигать во всех мирах, и ничто не поколеблет его.